Глава восьмая Атакующий клин панцирников остановился, будто уступал мне поле боя. Метель стихала, но видимость все еще оставалась низкой. Грохотавшие повсюду пулеметы замолчали, когда офицеры с двух сторон поняли, что войска схлестнулись в рукопашку. Своих от чужих отличать просто. Чужие в стальных нагрудниках и в мундирах с желто-красными воротничками, в которых сложно ходить в такую холодную погоду. Еще у них открытые шлемы вместо практичных касок и сабли с мечами, с которыми враги не расстались до сих пор. Они так и атаковали: винтовка или автомат в одной руке и сабля в другой. У нас же постепенно вводились штыки. Медленно, но верно, войска их успешно осваивали. Просто и удобно. Не надо таскаться с дурацкими мечами. Берешь и тыкаешь. А мое оружие мне не мешалось. Корнифекс и флагелум. Ждали своего часа. Они уже как два закадычных друга. Оба ждут возможности себя показать. Я шел вперед. Кто-то бежал следом. Мой адъютант, клановые из отряда Варга и наемники, которые со мной еще с прошлого лета. Они ехали следом на других бронемашинах. Ну да, мне же теперь нельзя без охраны. Снег хрустел под нашими ногами. Иногда попадались трупы, уже обмерзшие, хотя умерли совсем недавно. Их много. Где-то рядом выстрелили из револьвера. Офицер в заиндевевшем нагруднике бил саблей кого-то из моих клановых. Парня спас толстый тулуп и тупая сабля офицера, но все равно должно быть больно. Я снес противника удлинившимся клинком, а потом разделал кого-то из его подчиненных. Красные клинки моего оружия должно быть видно издалека, даже в такую погоду. Ветер почти стих, но теперь нам мешал туман панцирники стреляли куда-то из пушек откуда-то спереди доносились разрывы воняло гарью взорвалась граната совсем рядом я переместился вперед и проткнул мечом одного из мельчуков что кинулись на нас саблями другой замахнулся я отбил клинок топором ударил придурка коленом и рассек лезвием флагелума выжившие в ужасе бежали я убрал оружие над головой поднимались красные вспышки сигнальных ракет Фойл где-то рядом. Из тумана выскочил отряд клановых, направляясь в сторону врага. ограния заорал их командир. «За наблюдателя Громова!» Его подчиненные с ревом бежали за ним. Еще больше сигнальных ракет запускали в небо. Будто это фейерверк бьет в честь нашей победы. Но ее не будет, пока я не найду фойла. Я потер лицо. Щеки и скулы совсем замерзли. У кого-то из моей охраны заиндевела борода, а усы покрылись сосульками. Один панцирник, едущий неподалеку, издал громкий скрежет и остановился. Изнутри повалил дым. Что-то влетело в него на огромной скорости. Но это не снаряд из пушки. Это что-то очень длинное и блестящее, будто гигантская сосулька. Другая такая штуковина угодила в бронемашину с башней, построенную лином. Вреда не было, сосулька разбилась о наклонную броню. Но я вроде понял, откуда это кинули. Недалеко отсюда. Вот же гадство. Там пулемет. Вспышки стрельбы видны в тумане. Оттуда полетели трассирующие пули. Но тут пальнул наш панцерник. От мощного выстрела разметалась снег под пушкой. Сама она начала парить, когда растаял лед, что успел намерзнуть сверху. Впереди что-то взорвалось. Какая-то машина или что-то вроде. Земля дрогнула, летающий снег осветила заревом огня. Пулемет замолчал, но сразу заголосил другой. Этот стрелял прямо в нас. Кто-то напрыгнул на меня сзади, а потом еще один человек. Но я пока не стал призывать оружие назад. — Там пулемет! — крикнул мне в ухо клановый боец в каске поверх шапки. — Осторожно! — я не спорил. Один из бойцов, вооруженный длинной трубой с вытянутым цилиндрическим наконечником на ней, встал на колено и положил трубу на плечо. Она хлопнула, выплевывая снаряд, который оставил за собой густой дымный след. Он взорвался совсем рядом. Не так громко, как крупнокалиберный снаряд из пушки, но трещащий пулемет заткнулся. Я поднялся, а моя охрана стряхнула с меня снег. Кого-то ударила пуля в грудь. Он застонал. Я подхватил обмякшее тело, не давая ему упасть. «Помогите ему!» — сказал я. Кто-то сразу же достал бинт. Рана в груди. Опасная. И настоящая. На этот раз — настоящая. А то я начал стареть, раз они недавно смогли меня обмануть. Впереди горела колесная бронемашина. Передний бронелист пробит насквозь. Судя по дыре, это попал панцир Задняя часть, где стоял движок, была разорвана напрочь. Вокруг лежало несколько тел. Снег и лед таяли от жара. За островом большая группа солдат в бесполезных нагрудниках. Они столпились вокруг одного человека. Мужчины лет пятидесяти, с в прическе и аккуратной бородке. Его глаза немного светились. Он меня тоже увидел. Я хотел его окрикнуть, но решил сделать проще. Огонь! приказал я. Мои сопровождающие начали стрелять. Охрана Фойла облепила его со всех сторон, не давая подстрелить. Храбрый жест, но живыми так никого не останется. Целая куча расстрелянных, которые погребли под собой небожителя. «Отставить!» — приказал я и призвал свое оружие. «Теперь в сторону. Следите, чтобы никто не мешал». Что-то загудело. Куча трупов и раненых подлетела в воздух, будто под ними что-то взорвалось. Одно из тел сбило кого-то из наших, а небожитель Фойл напал сразу на меня. У него длинная алибарда с красным лезвием и угрожающим шипом на обухе. Он пытался задеть меня, ловко орудуя древком. Я уклонился, переместился в другую сторону и сразу ударил с двух рук. Фойл легко парировал удар и сразу рубанул в ответ. Я переместился к нему со спины. Он отбился древком. Быстрый, но дыхалки ему не хватает. Он уже не молод. А левой рукой он полез в карман. Нет, не выйдет. Я напал, не давая ему времени на передышку. Какой-то парень из охраны Южного Небожителя кинулся мне на перерез, пытаясь помешать. Его пристрелил мой адъютант. В него прицелились из винтовки, но стрелка завалил клановый охотник из отряда Варга. В стороне они не удержались, как и охрана Фойла. Вокруг нас разгорелся еще один бой. Но по нам не стреляли, опасаясь задеть своего наблюдателя. Небожитель ударил своей призванной алебардой, а потом воткнул древко в землю и направил туда обе руки. Время вспомнить старые уроки Инджи. Я одной рукой выставил барьер небожителя, а другой рукой подтянул к себе адъютанта, который оказался слишком близко. Сначала в нас прилетело несколько трехметровых сосулек, которые зародились прямо в воздухе из мелких ледяных игл. Потом по земле пошел ледяной туман. Он мгновенно охватил купол со всех сторон. Кто-то из клановых, кто не успел сбежать, мгновенно замерз. Больше я его не видел. Все заледенело. Холодно. Только теплая рукоять флагелума немного меня грела. Интересно, а смогу ли я заполучить ту алибарду? Я снял купол. Но лед вокруг него все еще оставался и держал форму. Если небожитель Фойл повелевает льдом, то почему это он живет не на севере? Упущение. Бледный от страха адъютант смотрел на ледяной купол вокруг нас. Я разбил его пинком ноги и сразу переместился через туман. Бой только разгорался, а небожитель Фойл стоял с глупым видом вместо того, чтобы готовиться к продолжению. У него в руках была синяя коробочка с золотой гравировкой. «Сейчас ты пожалеешь, что родился!» Он ухмыльнулся. А я сдержался. Фойл не должен знать о нашем маленьком подлом плане. Коробочка, где он хранил эссенцию, была пустой. И сейчас он недоверчиво на это смотрел, не веря своим глазам. «Все по сторонам!» Предупредил я своих, направляя меч в сторону Фойла. В рассыпную бросились не только наши, но и враги. Фойл оскалил зубы, но остался на месте. Рука онемела, а с кончиком меча слетела красная молния. Противник закрылся барьером. Молния разлетелась на искры. На барьере остались трещины. Продолжаем. «Ты не справишься!» — крикнул Фойл. Из-за барьера голос казался глухим. Я поднял меч над головой и начал размахивать. Лезвие разделилось на сегменты и стало гибким, как хлыст. Я взмахнул раз, два, три... Моя собственная буря, пусть и не такая большая. Красные порывы ветра раздували снег. Еще взмах, который пронесся над землей с жутким завыванием. Снег и комья земли взмывали в воздух. Торнадо, внутри которого били молнии. Фойл сдерживался, но с каждым взмахом его отодвигало назад. Лезвие флагеллума снесло горящий остров броневика. Кого-то из охраны фойла засосало внутрь и отбросило очень далеко. Я взмахнул еще раз и переместился ближе, обрушая всю свою мощь на его барьер и так покрытый трещинами. Он взорвался, меня отбросило назад. Я упал спиной и проехал по голой и лишенной снега морозной земле. От удара из груди выбило весь воздух, а еще я приложился затылком. А фойл тем временем просто побежал куда-то к своим. — Стой! — крикнул я. — В бой! Вопил фойл. Все в бой! Защищайте меня! А сам продолжал убегать. Вот же трус бросил своих людей на верную смерть, и я побежал следом. Но здесь слишком много врагов. Кто-то лег на землю, целясь в меня из ручного пулемета. Господин Громов! Охрана пыталась меня удержать. Нужно уходить! Я вырвался, но клановый парень, что держал меня за плечи, предпринял еще попытку меня остановить и получил пулю. По нам начали прицельно стрелять. Парень упал на землю и начал грести ногами. Сейчас тут всех перестреляют. «В укрытие!» — приказал я, хватая раненого за шиворот и утаскивая за собой. «Нужна поддержка!» — крикнул адъютант в свой радионаушник. Метель стихла, и связь вновь работала. Мы понемногу отходили. Кто-то, еще из тех, кто закрывал меня телом, получил пулю. Нет, рисковать своими людьми я так глупо не буду. Трус уже сбежал, а эти пойдут за мной в самое пекло и сдохнут. Я же забыл, что многие обещали за меня умереть. Я схватил еще одного раненого за ногу и потащил за собой, пригибаясь. А два наших панцирника выдвинулись на помощь. Пулеметы, установленные на корпусе и внутри, полили в сторону врага. Громко стрельнувшие пушки заставили пулемет замолчать. Я оставил раненых и посмотрел, что там творится. Одинокий силуэт фойла бежал по белому полю. Метель почти стихла, видимость лучше, а зеленые сигнальные ракеты освещали все. Он уже далеко. Наблюдатель Хитланда размахивал руками, пытаясь заставить верные ему войска наступать. Но войска оценили все по-своему. Завидев бегущего к ним небожителя, Они бросали оружие и убегали сами, впереди него. Остальные тоже не выдержали. «Гоните их до самой границы!» — приказал я. Адъютант убрал руку от раненого плеча и приложил радионаушник плотнее. «Приказано атаковать!» — сказал он слабым голосом. «А ты в госпиталь!» — я показал на него. Видимость улучшилась, насколько это возможно было в условиях ночи. Панцирники двинулись дальше вдоль берега. Часть войск шли прямо по льду. Враг отступал по всем направлениям. Но мы его будем преследовать долго и не дадим вернуться. Фойл сбежал. Теперь вопрос, когда он сунется. Или мне напасть первым? Я пока не знал. Ведь у меня еще... «Что ты делаешь?» Вдруг раздался голос внутри головы. «Со мной говорил дух. Они говорят именно так». Но этот голос я не знал, но смутно помнил, будто слышал его давным-давно. «Ты же вызван для мести, помнишь?» По телу пошла слабость. Кажется, я понял, что сейчас будет. Я попытался призвать оружие. Оно не шло. Как в тот раз, когда король-спаситель пытался меня прикончить на озере. И чуть не сдох, потому что занимался далеко не своим делом. И ему тоже задали этот вопрос. «Почему ты здесь?» Спросил голос. «Разве им ты мстишь?» «Нет», — ответил я. «Если бы я не пришел сюда, мы бы проиграли. Нас бы захватили, а меня убили. И тогда месть никогда бы не свершилась. И я здесь не только ради мести. Клану, тем, кто уцелел, нужна защита. Громова и Климовы. Они уже не клан». Они сильнее, но их все равно нужно защищать. А что до мести, она рано или поздно свершится. Голос молчал. Исчезло странное ощущение присутствия в моей голове. Оружие вернулось в мои руки. Я убедил этого духа, и я догадывался, кто это, и почему он так долго молчал. Высшие офицеры моей армии уже столпились возле меня. — С вами все хорошо, господин Громов? — спросил седой генерал с беспокойством, глядя на меня. — Да, гоните их до границы. И на этот раз не пускайте к нам, если вернутся. — После такого они вернутся не скоро, – сказал полковник, командир бронегруппы. — Панцерники оставить здесь? — Новые отгони в столицу, старые пусть останутся. Если построим еще, пришлю. А я уезжаю в Мордоград. Справитесь сами. Офицеры Хорм заверили меня, что да. Из Мордограда только что прибыло послание, сказал генерал. Не знаю детали, но оно тревожное. А бывают другие? Я усмехнулся и проглядел поданный мне листок. Так мы же победили. Генерал засмеялся. Тоже верно. Я возвращаюсь. Дел еще полно.